Я сделаю глубокий вдох, всех благ передам посыл позитива по районам и городам, кто-то там несет выгоду обман. Моя лайф это бит культура под названием хип хоп и я рад, что это все есть во мне. Порою мысли гуляют в голове, на своей волне плохим пристрастием сказал нет, на протяжении лет создавал свой силуэт, бред или мания. Погнула на создание своего первого альбома, которому нет названия, ведь каждая строчка душой пропитана. Лилось, словно хороший коньяк, стаканами. литрами стал смотреть по-другому на диалоги, стал находить кто есть кто. Через свои же споры сами пишем историю, на рэпидсе минуса, музыке все отдаем, даже если против, на небесах корявый поучерк. Днем или ночью, в микрофон под бит, вылетают строчки мочим У каждого Свое мнение, с города Вильно собьет. Хип-хоп движение, корявый почерк Днём или ночью, в микрофон подбит Вылетают строчки, мочем или У каждого своё мнение, с города Вильнюса собьет. Хип-хоп движение, эй брат, походка легкая Перебрал много хлама, повидал разного дерьма. Играю не первый год, но как и раньше, прет писать под бит, то что после по-любому порвет. Легко ли спросишь, отвечу, главное желание поднять зад и делать, несмотря на палево. Врали мне, когда сказали, что мой рэп не нужен, в Литве культуры нет, а я ночью брожу по лужам. На тыс листом бумаги, сточенный карандаш, сочиняю мечты и иду на Бардаж, душу в микрофон, запись динамиков, бит, тобою болен. Музыка наш гимн. Болею один, летим с подругой музы. Что-то подсказывает мне, все очень даже вкусно. Я сам выбрал свой стиль, ни один трек не продал. My life это культура под названием хип-хоп. Корявый пучер, днем или ночью в микрофон подбит. Вылетают строчки, мочи или целим. У каждого Свое мнение с города вильно собьёт хип хоп движение корявый почерк днем или ночью в микрофон подбит вылетают строчки им очень у каждого своё мнение с города вильно собьёт хип хоп движение